12 Да на Дмитреску Пообедать мне спокойно не дали Как только я зашла в зал ресторана, меня тут же перехватил ящер тот и потащил к семейному столику драконовых. Все те же знакомые лица Тим драконов, дядя Монки в компании змеи-администраторши и Лели Арбузовой, последнюю пригласил за столик, лично хозяин курорта. Жаль! А так все хорошо начиналось. Удача практически мне улыбалась, если бы не вмешалась эта певичка. Дядя Монки предложил организовать досуг для Драконова. Хотя, какой может быть досуг для владельца курорта? Ясное дело, на что намекал родственник. Я тут же представила, как приглашу Драконова в номер, наполню пеной ванну, приму игривую позу. Нет, разумеется, дальше поцелуев не зайду и ничего такого не позволю. Я девушка приличная и на работе. но возбудить... В смысле, возбудить интерес лорда-дракона к своей обнаженной персоне и чуть сблизиться. На это я готова пойти. В тот момент, когда мое воображение уже рисовало страстный поцелуй с твердолобым лордом, дядя Монки зачем-то предложил Арбузовой к нам присоединиться. Эта тощая крыса никак не вписывалась в мою ванну-ракушку и в наше объятия с драконовым. Меня аж перекосило, когда услышала противный голосок Арбузовой. «Мысль хороша. Тим, дорогой, подарите нам сданный завтрашний день». Тьфу ты! Я чуть не зарычала, но пришлось улыбнуться и согласиться сотрудничать. Я предложила Арбузовой составить план развлечений. Вечером продумаю, куда можно отвезти Драконова и как избавиться от компании Лёли и Тода. К сожалению, конкурентка оказалась прыткой. Вечером ко мне в номер заглянул Алекс Митрошкин, Лёлин-директор. Он оглядел меня стальным взглядом. «Я чё зашёл-то?» «Лёлик просила передать, чтобы ты завтра захватила корзину с провизией». «Чего?» — удивилась я. «Она организовала кое-какую поездочку, а за тобой жрач. Короче, покушать возьми и выпить», — хмыкнул Бобёр. «Но как же так?» — Мы должны были составить план развлечений вместе, все обсудить. — Считай, обсудили, — нагло перебил мистер Митрошкин, шарив взглядом по моей груди. — Драконов уже в курсах. Завтра в восемь у входа будет ждать авто. — Это нечестно, — возмутилась я. — В любви, как на войне, — подмигнул мужчина. Я со злостью закрыла перед его носом дверь. Кажется, эта Лёля опять обскакала меня. Неужто девица так хочет замуж за драконова? Стало обидно за лорда. Такой солидный мужчина, а в жены возьмет, не пойми кого. Я даже ее звериную сущность определить не могу. Ни породу, ни окрас. Но ведь явно он в ней что-то разглядел. Надо бы втереться в окружение певички, чтобы собрать больше данных. Идеально было бы сблизиться с бобром. Он, как руководитель музыкального коллектива, должен все о ней знать. Но как вспомнил его сальный взгляд и огромные зубы лопаты, идею сближения тут же пришлось забыть. Так, ничего не придумав, отправилась к Дюпонту за провизией. «Он работает в ресторане, вот пусть и помогает». Агент ФСО пообещал доставить сумки с едой утром и пожелал мне удачи. Я фыркнула в ответ. «Лишь глупцы рассчитывают на удачу. Профессионалы надеются только на себя». Пока некоторые важные агенты разрабатывают гениальные планы, рядовые сотрудники скромно делают свою работу. «Не переоценивай свои силы, Дмитреску. Дюпон склонился к моему уху. «И без самодеятельности там. А то запоришь операцию. Тебе-то что, вернешься в свою крысиную нору? А у нас карьера к чертям собачьим полетит». Если бы я знала, что слова агенты ФСО окажутся пророческими, То отказалась бы от поездки.